«Ты уже вернулась? что это больше же... не так!» «Вся!» В полный голос расхохоталась она. Он выпучил глаза, а она смеялась еще глубже. «Люни!» Схватив пан Брайна за запястье, она вложила ему в ладонь сверток. Он посмотрел на ничем непримечательную примечательную кожу. «Ты это сделала!» Женщина одной рукой обхватила его за плечи задамерила. Он поранил, задохнулся. Кости его заскрипели. Вне всяких сомнений она отличалась великанским родством. Но даже в этом случае трудно поверить в такую селищу. Ты плохо знаешь меня. Меня зовут Янглая. Я с Хаскопа. Она смотрела на него, вызывая неприятное и малознакомое ощущение, что он Непослушное дитя, угодившее в суровые материнские объятия. Когда я берусь за работу, то не отступаю. Ну, ты еще узнаешь. Я так я и знаю, что решили свой кургазон. Брэн вывернулся из ее сокрушительного объятия. Ты не отривала его? Ты мне не сказал, что можно. Хорошо, хорошо. хорошо. Он смотрел на сверток. И улыбка постепенно озаряла его лицо. Просто не верилось, что задача разрешится с такой легкостью. Моя плата? О, конечно это... <связь> Он потянулся за кошельком. Явра подняла мозолистую ладонь. Половина я без манатурой. Натурой? Разве ты не этим здесь торгуешь? Нужно половину крови? Нужно крови, родитель. Он приподнял брови. Я представляю. Я хотела бы остаться здесь на время. Это честь? <клес> Пробормотал он. Я возьму его. Отличный выбор. Я. И его. И ее. Я прям потерла грубые ладони. Надо уже отказать мне мужа когти. Я плачу не за то, чтобы кого-то возбудить. Конечно, не. Я, я уроженка Тхонда, у меня грандиозная потребность. Вы что, да? Что теперь увижу И вы его солнце, кто бил, то и кто нибудь приготовил для ванны. Я сейчас уже воняю, как суклая медички. Но я же представлю, какой самарат пойдет потом. Все выросли, как обелись, берутся. Она закохотала. Один из больших сборок, Который глянул на Памбрана с зарождающимся отчаянием, пока я заталкивала их в ближайшую комнату. Ты снимай штаны. ты а ты еще видел повязки на моих сиськах. Жадно ты развяжешь, поэтому подвинь мне ремешок, чтобы развязала. Дверь милосердно закрылась. Памбран Схватил за плечо скал Кея, Слугу, которому он доверял больше, нежели другим, Притянул к себе. Сидел храм Фурка, Штуркей трех отдал. Так быстро, как сможешь. Знаешь такого? зелеными, мгновенными колонками. Да хотя? Спрашиваешь, что еще не любят никого, тебя сообщили наибраюшку. я ей скажешь у Масера Памбрэйна есть парушица, по которой она спрашивает. Скажешь, Ишли, поймал. Да, Ишли. У Масера Памбрэйна есть Ишли. Тогда мы поняли, мы вам. Сколки умчался. А Памбрэйн... Отправился к себе в кабинет со скоростью лишь немного меньшей, сжимая сверток в потной ладони, закрыл за собой дверь и повернул ключ. Все пять замков сработали с успокаивающим душу металлическим лязгом. Только после этого он позволил себе выдохнуть. Благоговейно уложил сверток на стол. Вот и наступило время его триумфа, которое хотелось продлить. Встретить с надлежащим почтением. Памбрань подошел к шкафчику и тыщил бутылку, которую еще дед его привез из Шинзнадзе, для того, чтобы откупорить, отмечая самое замечательное событие. Улыбнулся, протянул руку к штопору, покачивая головой. «Как долго он трудился!» чтобы завладеть проклятым свертком. Распускал слухи о финансовых неудачах, хотя в действительности его дела шли как нельзя более успешно. Пересекался с Карков снова и снова, пока наконец не получилось так, что они познакомились, как будто случайно. Втирался в доверие, в то время как дурочка-курьер полагала, что он безмозговая марионетка приближался крошечными шагами к положению, где он мог получить сверток прямоком в руки, но предательская удача корков вывернулась из его пальцев. Проклятая сука и не оставила Памбрайну ничего, кроме растоптанных надежд. Но теперь... Благодарение судьбе Ужасная женщина яблой Со всей своей грубостью и прямотой Преуспела там, где Гениальные замыслы Помбрайна Несправедливо потерпели Крах Но не все равно, каким путем пришел успех И улыбка расползалась еще шире Когда пробка Вышла из горла Сверто в его руках Бомбрайн обернулся, чтобы еще разок внимательно оглядеть добычу. Опа! Струя пенящегося вина хлынула мимо стакана, заливая катерийский ковер. А Бомбрайн стоял с открытым ртом, глядя на зависший в воздухе сверток. Он висел на крючке. Соединенным с тоненькой Копутинкой нитью Которая уходила в отверстие В высокой стеклянной крыше Там распласталась Черная тень Памбрайн взвился В отчаянном прыжке Раняя стакан и бутылку Но груз ускользнул Из его жадных пальцев И плавно взлетел Уходя за пределы досягаемости Взрывел он, потрясая кулаками Вау! Но мгновение спустя осознал Что ярость сменяется всепоглощающим ужасом ли, вот-вот будет в пути